Забота о себе требует времени. Суть заботы о себе заключается не в оптимальном распределении времени, не в спорте или здоровом питании, и уж точно не в чертовых списках того, что нужно сделать в жизни. Этого недостаточно, хотя и может быть полезно. Мы заботимся о себе по-настоящему, когда ищем себя и свое место в жизни, учитывая собственные интересы и потребности. Следует помнить, что забота о себе включает и меня тоже, а не только меня или только других. Кроме того, приходится постоянно балансировать между двумя крайностями. Иногда чаша весов склоняется в нашу сторону, иногда в сторону другого человека. Самое главное — принимать решение осознанно. Возможно, в какой-то ситуации потребуется сделать жесткий выбор в свою пользу. Не исключено, что чересчур жесткий. В другой раз понадобится поступиться собственными интересами ради других. Разумеется, порой мы совершаем неосознанные поступки. В этом нет ничего плохого. Таким образом, мы учимся и приобретаем опыт. Безупречно правильных решений нет, как и нет абсолютно неверных. Прослушать эту аудиокнигу за один вечер будет сложновато. Более того, я не советую этого делать. Конечно, вы можете попробовать прослушать ее за день от начала до конца, но так вы лишь перегрузите себя информацией, а это очень далеко от заботы о себе. Сейчас вы, наверное, подумали, «Нина, но у меня нет времени. Мне нужно помочь себе прямо сейчас». А я отвечу, «Я прекрасно вас понимаю». Однако единственное, что вам нужно сделать прямо сейчас, это дать себе время. Прослушивайте аудиокнигу не спеша. Сделайте паузу, когда понадобится. Позвольте себе осознать и усвоить прослушанное. Дайте себе время это прочувствовать. Если вы полагаете, что перед вами некая магическая аудиокнига, прослушав которую вы словно по мановению волшебной палочки научитесь заботиться о себе раз и навсегда, то должна вас разочаровать. Настоящая забота о себе непрерывный процесс. Прослушивание аудиокниги Лишь первый шаг, который, надеюсь, запустит и наладит этот процесс. Работайте в своем темпе. У нас здесь не соревнование, где нужно набрать максимум баллов в заботе о себе. Не страшно, если кто-то за вечер может осилить 80 минут, а вы за это время только обдумываете пятую. Не страшно. Это лишь означает, что вы оба заботитесь о себе в комфортном темпе.